Сорок шестое. Гуру. Если бы строители нового мира останавливались перед препятствиями и колебались, мир новый не был бы построен. Но он строится. Идущим в будущее надо примкнуть к строительству. И не на словах, но на деле. Будущее зовет вас и ждет. Сердцем открытым вступите в него. Сомнения оставьте, и мысли о себе, думающие о себе будут сидеть, сложа руки. Общее благо надо принять как единственно возможное решение. В будущем себе место найдете, если войдете в него желанием послужить делу владыки.